Глава 13. На очередное совещание друзья-охотники собрались у знаменитых прибрежно-морских пещер, к которым была устроена автомобильная экскурсия. Часы показывали полдень, хотя это можно было определить визуально, просто подняв голову кверху. Светило стояло почти в зените. Пещеры древние свидетельницы капризов природы, в наши дни были облагорожены удобными подъездами и подходами, специальной подсветкой внутри, а также элементами бытового сервиса. Здесь имелись буфеты, туалеты, магазины, фотоателье. Летнее кафе возле входа было оборудовано всем, чего только может пожелать душа, даже телевизором. по которому каждые четыре часа передавались местные новости. В этом кафе и встретились бывшие одноклассники. Председательствовал, как всегда, Батталов. «Парни, наш консультант Владимир Токарев, который держит нейтралитет, имеет кое-что доложить нам». «Информация не бесплатная». Заранее объявил мафиозник. Мой человек желает получить премию. Получит, кивнул Соколов. Деньги вперёд. Ну ты ж мод, выкрикнул Головка. Сколько? Токрев назвал сумму. Мужчины полезли в карманы. Один морчук сидел задумавшись и не шелохнулся. Эй, Николай, а ты чего ждёшь? спросил Батталов, обратившись к продюсеру персонально. Да, да, втрепетался Николай Сергеевич. Сначала он подумал, что никакая информация ему не нужна, ведь его посланец наверняка уже сделал своё дело. Оставалось только дождаться известий о благоприятном завершении операции. Но тут же решил, что выдать тебя раньше времени, если не примету участие в складчине. Токорев собрал деньги и сказал: "Ну вот. Теперь я могу поделиться своей информацией с вами. Записывайте. Преображенская Светлана Вадимовна. 1980 года рождения. Это есть ваши мишенни. О проживает она по адресу. Город Тарасов, улица Садовая, дом 46, квартира 17. Как узнал, воскликнул Соколов. Её паспорт оставался в её номере в пансионате, пока она находилась в больнице. Мой человек 2 дня тому назад проник туда и посмотрел документы. Кроме того, в паспорт была вложена бумажка с другим именем Женя Охотникова и какие-то цифры. Времени не было разбираться. Отличная работа, сказал Батталов. Значит, её подружку зовут Женя? Что ж, очень приятно. Ребята, надо выпить за Владимира. Рюмки с водкой поднялись над столом. И в это время с экрана включённого телевизора донеслось: Обнаружен труп неизвестного мужчины со следами множественных ушибов и переломов. Головка открыла рот и указал пальцем на экран. Николай, посмотри, это не твой ли человек. Показывают тело, телевизионщики уделили достаточно внимания. Они панорамой проехались по железнодорожной насыпи. А затем крупным планом показали труп с неестественно вывернутой шеей, раскинутыми руками и подвёрнутой правой ногой. Глаза мужчины были полуоткрыты и смотрели они в неизвестную даль. Лицо было видно отчётливо, особенно ямочка на подбородке. Стакан с пивом, которым он запивал водку, выпал из руки морщука. Светло-желтая пенистая жидкость залила белоснежную скатерть. — Господи! — Это он? — спросил Токарев. — Вне всякого сомнения! — пробормотал Николай Сергеевич. Он выскочил из-за столика, задев его ногой и чуть не перевернув. — Ты куда? — воскликнул Головка. — Ты куда? — воскликнул Головка. В качестве ответа тот махнул рукой и помчался к туалету. Зря пиво пил, констатировал мафиозник. Вскоре морчуг вернулся, демонстрируя всем бледное лицо с трясущимися губами. Что же это получается? спросил Батталов. Мы знать ничего не знаем, а дева, оказывается, в городе уже нет. Стыдно, Коля. Нехорошо скрывать информацию от своих товарищей. Ничего не стыдно. Пошёл в атаку Николай Сергеевич. За девчонкой следили все, но только мой человек обнаружил, что она уходит. Честь и хвала ему. А ваши люди прокололись. Ладно, допустим. А теперь, Коля, раскалывайся дальше, что и как? Не понял, произнёс Марчук. Короче, мы тоже хотим знать, где сейчас находятся девчонки. Так я вам и сказал. Не будь свиньёй! почти в один голос воскликнули Соколов и Головка. Да вы что? возмутился Николай Сергеевич. Извините, но в этом деле каждый сам по себе. Конкуренция среди нас большая, и каждый из нас имеет право бороться любыми допустимыми способами. Умолчание об информации не есть преступление. Надо было вам самим подсуетиться и узнать, куда именно подевались девушки. Всё понятно. Мы лопухнулись, согласны. кивнул Батталов. Но ты обязан поделиться информацией. Не обязан, мотал головой морчук. Вы что же, за дурака меня держите? Почему держите? усмехнулся Токарев. А ты вообще молчи, рявкнул Николай Сергеевич. Не обижайся, Снова усмехнулся самофёзник. Только я боюсь, что твои друзья разорвут тебя на части из-за того, что ты пытаешься держать язык за зубами. В конце концов, я имею на это право. Марчук чуть не смахнул со столика бутылку с пивом. На моём месте вы поступили бы точно так же. Вот то ж точно, заметил Токрев. Кто же станет пускать козла в огород? Батталов повернулся к мафиознику. — Послушай, Владимир, твои наблюдатели что же не знали о том, что девушка уехала из Прибрежно-Морска? Токарев пожал плечами. — Мне ничего не доложили. — Значит, такие же лопухи, как и все остальные, зарплату не получат. Головка вздохнул с видом человека, лишившегося наследства. Вот такие дела, ребята. Они что же убрали его? Кто они? Не понял Батталов. Девки? Да не может быть, отмахнулся Сергей Иванов. Они же девчонки. Головка ткнул пальцем в экран телевизора. Она же крутая, подружка нашей жертвы. Женя, что ли? Она же убийца. киллерша. "Да и проф согласился Баталов. Наша девица раненая, а что касается её спутницы, то та оказывается способна на всё. Что она творила в пансионате, на дороге и в больнице, помните?" М "Да. У меня предложение. Вместо намеченной жертвы убрать эту крутую женю." Динги те же, условия те же. Зато мы избавим мир от потенциально опасной особы. Здравствуйте, протянул Соколов. Вызывать огонь на себя? Лично я не хочу с ней связываться. Когда-нибудь наступит момент, когда девицы расстанутся. Не живут же они вместе в конце концов. Тогда можно будет спокойно добраться до намеченной цели. «У меня тоже предложение», — заявил вдруг токарев деловым тоном. «Выкладывай. Не говорите своим людям о том, что произошло. Предупредить об особой опасности девицы можно, но в детали вдаваться не стоит, иначе вся затея пойдет на смарку». Друзья долго молчали, переваривая информацию. Затем Батталов произнёс: Пожалуй, ты прав. А тебе Коля не повезло. Жаль, что так вышло. Одно дело, когда тебя кто-то опередил, и совсем по-другому себя ощущаешь, когда погибает твоё доверенное лицо. Так что сам Бог тебе велел рассказать нам, где сейчас находится девушка. «И ее ангел-хранитель!» — добавил Головка. «Я бы этому ангелу крылья оторвал!» — пробурчал Соколов. «Теперь уже ничего не поделаешь. Ты уже вышел из игры, Николай. Рассказывай, что и как!» Николай Сергеевич вздохнул и начал рассказывать. «Короче, они едут на поезде...» Прибрежно-Мурск, Екатеринбург. Куда едут неизвестно. Хотя, может быть, известно в Тарасов, раз наша мишень живёт там. Вагон 13. Места неизвестные. Если девицы не сошли по каким-либо причинам по дороге, то всё ещё находятся в поезде. Знать бы, куда конкретно они направляются. — произнес Головка. — Тарасов, не Тарасов! Я даже не знаю, где он находится. — Вертолет бы сейчас! — мечтательно произнес Батталов. Соколов ничего на это не сказал. Он молча поднял рюмку с водкой и выпил, не поднимая глаз на друзей. — Соколов.